235 апрель 25 -е. Почему мы так настаиваем на очищении сознания от всякого сора, прежде чем приступить к раскрытию центров? Раскрытие центров означает способность воспринимать тонкие явления и, прежде всего, мысли. При неочищенных породниках они будут приводить и соприкасаться с явлениями нечистыми. темными, злыми, и будут втягивать сознание в низшие слои астрала. Заражение при этом неминуемо. Одержатели всех степеней будут пользоваться каждым темным пятном на ауре чтобы зацепиться за него и через него нагнетать свои нечистые энергии. При неочищенном сознании падение и одержание не избежать. Лучше уж ничего не знать». И ни к чему не касаться, чем, не будучи соответственно подготовленным, приоткрыть завесу незримого мира и начать прикасаться к тончайшим энергиям — опасность велика.